Ветер ударил в лицо и завыл в ушах. Когда-то Тим пробегал 100-метровку за 11,5 секунд. Бегать быстрее мешал торс, никак ни спринтера, но борца, килограммов 10 лишнего веса. Тем не менее в шоу мамы Клавы требовался боец особого амплуа, уступающий мускульной мощью признанным силачам тяжеловесом, зато намного более быстрый, способный ускользать от смертельных захватов неповоротливых богатырей. Боец-молния. И потому на тренировках его, Тимофея Гаева, Тима-молнию нередко заставляли потеть не в тренажерном зале, а на беговой дорожке. Вот теперь это пригодилось. Сейчас ему казалось, что он легко мог бы побить собственный рекорд на стометровке, пусть даже под ногами черти что, а не тартан. Да нет, чепуха, если подозрения верны, то не будет никаких 100 метров одна две ну самое много три секунды и все будет ясно больше и не надо а если там все же ловушка остается еще надежда на то что она не успеет захлопнуться и на то что первая пуля редко попадает сразу в цель казалось преступник не имел ни одного шанса уйти живым и тем не менее ольга ясно видела у него есть свое мнение на этот счет если расклад таков что шанса нет надо его создать и сделать то что противник не ждёт, спровоцировать его на опрометчивые действия. «Идиотки!» — простонала она, когда, окончательно уничтожив ночную тишину, вслед бегущему загрохотали пулемёты. «Клюнули! Купились! Департамент называется!» В грохоте выстрелов потонул хлопок телепортации. Преступный экс-мен, рассудив, что ему не нужны лишние дырки для вентиляции, разумеется, моментально юркнул вязкий мир. «Дурак он, что ли?» Умные провокаторы дураками не бывают. Ещё секунду-другую работали пулемёты, напрасно хлеща с венцовым градом по шоссе, и один тяжёлый грузовик уже вильнул, медленно заваливаясь в кювет, и с пулемётным же грохотом рвались в сосновых кронах петарды. Дождём сыпалось хвоя, отрезая объекту выход из вязкого мира. Рвались и специальные заряды с той же целью, рассеивая в воздухе пухлые облака мельчайших, долго не оседающих конфетти. Кто-то перенервничал, привёл в действие всё, что можно, и таки да. Отрезал объекту путь, отступления в лес, где по ночному времени он мог бы и затеряться, пока не доспели проводницы со служебными собаками. Вряд ли кто-нибудь мог предположить, что преступник изберёт для отхода не лес, а шоссе. Хитрый дьявол. У самой обочины он вынырнул на четверть секунды и сейчас же телепортировал вновь. Возможно, он был задет одной из пуль. Ольге показалось, будто его чуть крутнуло, ей очень хотелось верить в попадание. Но между задет и убит разница огромная. Если уж он сумел пойти на новый телепортационный прыжок, вместо того, чтобы свалиться от болевого шока, значит, даже не ранен сколь-нибудь серьезно. Мучительно хотелось рвануться следом, напролом через вязкий мир. Ольга удержала себя в руках. Рявкнула на литку, вознамерившуюся было дать ненужную очередь сквозь амбразуру. Цыкнула на Анку: "Сидеть, мол. Не наше мол дело лезть поперед департамента. Нам даже не выданы скользящие костюмы и дыхалки. Наше дело скрупулёзно точно выполнять приказы, сидеть". Нацбезовки не получат никаких оснований обвинить полицию в неподчинении и самоуправстве. Пусть поищут стрелочников в своей среде. Сидеть. Пулеметы уж молчали, а из коттеджа начали телепортировать фигуры, темные силуэты в свете фар и зеленые привидения в инфракрасных лучах. На долю секунды замирали у обочины и мгновенно сориентировавшись, телепортировали дальше. Кажется, среди них был и майор Селиверстова. Где-то по ту сторону шоссе, коротко и словно бы недоуменно, Простучала автоматная очередь. Движение на шоссе окончательно сбилось. Голова колонны из четырёх-пяти грузовиков успела проскочить. Остальные визжали тормозами. Бестолково скучивались. Две или три машины столкнулись. Ольга выцедила сквозь зубы. Грубое ругательство. Как глупо! На месте того эксмена она, скорее бы всего, ушла. Вполне реально без члена вредительства телепортировать с обочины шоссе прямо в кузов неспешно разгоняющегося после подъема грузовика. Проехать секунд десять больше не надо и исчезнуть в лесу. Ищи свищи, вызывай собак. Поднимай вертолеты с термолокаторами. Глупого подстрелят, но умный и уйдет. Не приходилось сомневаться, что этот эксмен умен, не по-человечески. Такую мысль Ольга и близко бы к себе не подпустила. Поволчий, опытный волчара. Умеет перепрыгивать через флажки. Адская досада вырвала из груди стон. Эх, распутать бы извилины тем, кто планировал операцию. Хирургическим путём. У них в черепушке сплошные завороты. Трепан им. Высокомудрые, надутые, самовлюблённые идиотки. Им не вколотить ума и розгами. «Сидеть», — повторила Ольга, — «приказ. Продолжаем наблюдение. Не шуми. Нет нас тут. Да, но...» Рискнула Анка указать на очевидное. Больше она ничего не сказала. Но её жестикуляция говорила «Очнись, сержант, здесь нам уже нечего делать, наше место там». «Обойдёмся без но», — отрезала Ольга. «Разве нам ставили новое задание?» «Ну, то-то». Она немного помолчала и добавила уже «ради чистого самоуспокоения». «Может оказаться, что здесь ещё ничего не кончено». Литка и Анка переглянулись. Ольга не смотрела на них. Прошло еще несколько секунд, наполненных борьбой с тяжелым дыханием и колотящимся сердцем, прежде чем она поняла, что изрекла, быть может, отнюдь не неблагоглупость. Определенный смысл тут был. Извращенный, но смысл. Чистейшее безумие, но с нормальной человеческой точки зрения. А с волчьей. Ольга была недалека от истины, с одной только поправкой. Тим покинул разгоняющуюся фуру уже на четвертой секунде, успев, однако, не только сориентироваться, но и вдохнуть спертый воздух, неожиданно оказавшийся насыщенным миазмами свиного помета. Худо вычищенная фура возвращалась из столицы, сдав на убой полсотни хрюшек. О том, для кого предназначались свиные эскалопы в то время, когда, сберегая племенное поголовье, девять десятых человечества жило на докризисных запасах концентратов, Тим думать не стал. Счет шел на мгновение. Нырнуть вперед, в кузов впереди идущего грузовика, а затем в кабину, приставить к горлу шофера нож и велеть гнать, что есть в моторе лошадиных сил? Нет, не видя цели можно промахнуться. Тим представил себе, как промахнувшись, телепортирует прямо под колеса большегрузного монстра и грязное рубчатое колесо подпрыгивает над том, что не сумело расплющить в блин. Нет уж кроме того шофермы к сменам наверняка страстно хочется удрать от всей этой катавасии поскорее и подальше поэтому проскочившие бедлам грузовики не шуточно набирают скорость ну вот и хорошо вот и прикрытие за теми кто удирает обязательно погонится нырнуть назад нет еще хуже кто то погонится но кто то обязательно останется на месте и тщательно будет проверять все грузовики найдут в несколько секунд в бок заросли слева Да, очень приятно впечататься в дерево или, самонадевшись на острый сук, повиснуть на нем вроде как коллекционное насекомое на булавке. В кювет справа. Войдя в веский мир, Тим сделал шесть шагов вправо и спустился на восемь ступенек вниз. Сгруппировался. Ну, нет выхода. Наверное, взял слишком низко. Две ступеньки вверх и еще одна попытка. Его швырнуло вперед и потащило юзом по грязи. По счастью, фура еще не успела набрать скорость. В зарослях лопуха, кое-где заполонивших кювет, торможение закончилось. Лежать. На шоссе стадом потревоженных бегемотов фыркали грузовики и тараканами бегали люди. Крики команд перебивались резкими, как выстрелы хлопками телепортации. Кто-то вопил, кто-то палил из автомата по придорожным зарослям. Кто-то, сильно топая, пробежал по обочине в трех шагах от недвижно замершего беглеца на миг осветив лопухи лучом фонарика, воняло выхлопными газами. Очевидно, вопреки строгим природоохранным правилам, в дефицитный пока метанол был добавлен бензин из стратегических запасов, а двигатели отрегулированы на эту непривычную смесь. Уступка необходимости. Наследие кризиса. Так, лежать смирненько. Он лежал и удивлялся своим посторонним мыслям до тех пор, пока не восстановилось дыхание. Сильно соднило подмышкой и, если осторожно пошевелить правой рукой, хлюпало. Стараясь не шелохнуть лопухи, Тим достал до подмышки левой рукой, лизнул пальцы, ощутив сладко-солоноватый вкус. от дьявол, все-таки зацепили. Вроде удачно, поверхностно, крупные сосуды не задеты, но и от таких ранок можно истечь кровью, если валяться, ничего не делая а тем временем поднятые по тревоге спецназовки департамента оцеппляют весь прилегающий район вертолеты посты специально натасканные на эксменов собаки спецсредства и руководство операции принимает на себя евгения фаустова если не кто нибудь повыше и иоланта севаконь берет операцию под личный контроль да наверняка она и ставки высоки и дело чести в конце концов Никогда ей не забыть, как однажды Эксмен водил ее в сортир на поводке. Такое не забывается. Что было, то было. Оскорбил, но и удивил. Заставил уважать в тимофее Гаеве сильного противника. Ойли. Уважать? Эксмена? Нет, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Ни внешне, ни в глубине души Иоланта никогда не признается в том, что эксмен может оказаться действительно сильным противником. Такое, пожалуй, могла бы признать Сандра Рамирес. Эту противоестественную мысль, сделав над собой усилие, могла бы еще допустить Анастасия Шмалько, и это уже абсолютно невозможно для Иоланта Сиваконь. Полтора века господства одного пола над другим, полтора века пропаганды, Освещённая опытом поколения традиции воспитания девочек в духе абсолютного превосходства над второсортными двуногими. Да нет, Иоланта до такого позора, конечно, никогда не опустится. Ни ей, ни Евгении Фаустовой просто не придёт в голову идея, безумная даже для игрока, уважающего противника. Он, Тим Гаев, пришёл сюда вовсе не за тем, чтобы убегать как заяц. Совсем для другого пусть они думают что заметив ли только заподозрив неладный он очертя голову бросился на утек пусть ловят его по всему району пожалуйста и чем дольше тем лучше побегайте Кроссы полезны для здоровья Прочешите лесной массив и подышите воздухом прошу прощения прошептал тим но я с вами бегать не буду у меня тут еще дела пластаясь по земле он выполз из лопухов Проприсмыкался на животе до широкой промоины и, укрывшись в ней, высунул голову из кювета. Расстояние до коттеджа он оценил метров в 55-60. Многовато. И все-таки эту дистанцию нужно было преодолеть всего за один нырок. С дыхательной гимнастикой пришлось поторопиться. Еще один последний взгляд в сторону финишной точки нырка – Запомнить, мысленно пересчитать реальное расстояние в шаги в клейком лиловом киселе. Нет, не пересчитать, прочувствовать. Нет места формальной логики, иначе телепортация была бы наукой, а не искусством. Пошел. Слыхала? Спросила Ольга, повернув голову на звук. Лидка пожала плечами. Еще кто-то телепортировал. Из коттеджа. а не в коттедж? Глядя на растерянных девчонок, Ольга рассмеялась торжествующее и зло. «То-то! Он умный! Он всех провёл! Да ведь и я тоже учёная!» И вспомнив о горьком учении, она быстро и деловито проверила не только то, готов ли к бою автомат, но и легко ли вынимаются метательные звёздочки из специально нашитых кармашков в рукавах. По отработанной до рефлекса ещё в полицейской школе, привычке в любой обстановке первым делом намечать 3-4 маршрута телепортации, она ещё при свете дня оценила дистанцию нырка до коттеджа. 33 метра плюс минус один. Чепуха. Она могла бы пройти эту дистанцию на одном вдохе, после трёх дальних нырков подряд. Схожу проверю. Вам оставаться здесь, продолжать наблюдение, активных действий без меня не предпринимать, ясно? А... Начала была Литка «Повторите, без тебя ничего не предпринимать», покорно отозвались обе. Литка, правда, демонстративно развела руками. «Вижу, мол, что с нашим сержантом творится что-то неладное, и крайне жаль, что ничего не могу поделать. Придется впоследствии поставить литки на вид попытку обсуждения приказа». Распустилась. Три глубоких вдоха, выдоха достаточно. Пошла.